Не так себе представлял бой с пришельцами Арнульт. Совсем не так. Находясь под защитным куполом, они вчетвером просто расстреливали солдат противника в упор, словно мишени в тире. Как и последние, эти горе-вояки не могли дать сдачи. Все их потуги разбивались об энергетический щит. «Как они преодолели стену, хотя сами они гибли сотнями!» «Да будь это обычный купол, переработанный Галилео, он так хорошо не справился бы!» Многое ему дал вовремя прибывший Дэн, точнее, новая, более продвинутая версия Дэна. И вот теперь главнокомандующий Электро просто стоял и поливал противника смертью, даже не скрываясь. Так ордами сильно прокаченный герой сминает врагов в детской компьютерной игрушке. «Хорошо бы найти зачинщика всего этого безобразия», — думал Арнольд, — «и покончить со всем разом. Смерть тысяч солдат менее эффективна». Однако не успел он предложить Шарлин схему, где попробует новую вылазку к штабу неприятеля, когда кольнуло в сердце. Да так, что он едва удержал равновесие. А вот его любимая нет. Она осела на одно колено и на время прекратила стрельбу. Арнольд даже не сразу понял, что она почувствовала то же, что и он сам. Но затем Шарлин подняла к нему лицо, по которому скатывались слезы, и одними губами прошептала «Эдгар!». Он и сам это понял, но не хотел верить. Их друг просто не может вот так умереть. Необходимо поспешить ему на помощь, но они не имеют возможности. Во имя всех жителей Электро они должны одержать победу над захватчиками. «Во имя друга!» — крикнул Арнольд во весь голос и усилил стрельбу, чтобы как можно быстрее стереть несметные войска противника из этой части реальности.